Часть пятая. Продли жизнь. Исчерпаемые ресурсы. Однажды вечером, когда мой дед возвращался с работы у себя в Польше, на подходе к деревне его остановил друг и сказал, что все убиты, и ему нужно бежать. Слово «все» включало в себя жену моего деда и их малолетнюю дочь. Дед хотел сдаться нацистам, но друг силой помешал ему и заставил выжить. Проведя несколько лет в бегах и скитаниях, Проявляя истерическую находчивость, чтобы не попасть в руки к немцам, дед встретил мою бабушку, и они перебрались в лоть где поселились в пустом доме, прежние жильцы которого были убиты. Находчивость была единственным качеством, которое приписывалось деду в рассказах, которые я слышал о нем вплоть до последнего времени. Он заправлял черным рынком в лагере для перемещенных лиц, где они с моей бабушкой и моей матерью, Провели последние месяцы жизни в Европе. Менял валюту и драгоценные металлы. Подделывал документы. Прятал деньги в каблуках ботинок. В 1949 году он со своей новой семьей сел на корабль в Америку с чемоданом, в котором лежало 10 тысяч долларов наличными. Больше 100 тысяч долларов на сегодняшний день. У них было больше денег, чем у американских родственников, которые их приютили. Едва говоря по-английски, Не знаю ничего об американской культуре и о том, как там принято вести дела, он покупал по несколько маленьких бакалейных лавок, управлял ими какое-то время, а потом выгодно продавал. Такие рассказы о нем, а рассказы о нем всегда были только такими, наполняли меня гордостью и некоторым смущением от относительного недостатка собственной изобретательности». Когда моей матери было лет шесть, дед сказал, что идет вниз, чтобы подготовить магазин к открытию, они часто жили над своими лавками и повесился на одном из кондиционеров. Именно тогда, когда над его головой развеялись все угрозы, его находчивость, ресурс, позволявший выживать вопреки всему, оказался полностью растрачен, ему было сорок года. Я не знал о самоубийстве деда, пока лет десять назад не сделал несколько достаточно случайных открытий. Конечно же, случись мое столкновение с правдой раньше, это не изменило бы ни одного факта, но оно могло бы избавить мою семью от ненужного стыда и вины, выпистыванных молчанием. До какой-то степени мы все знали то, чего не знали, или знали, но не верили и оттого не знали. Недавно мать сказала мне, что помнит, как отец в последний раз уложил ее спать. Он все целовал меня и говорил на идише, что любит. Мать считает, что, хоть дед и страдал клинической депрессией, его самоубийство было вызвано крахом коммерческого предприятия, грозившего семье огромными долгами, стыд оставить жену и детей без достаточных средств к существованию побудил его отнять у них самые важное средства к существованию, самый большой ресурс. Может быть, находчивость деда действительно была его исчерпывающей характеристикой. Или, может быть, это описание было мощным актом подавления, избегания правды через декларацию ее противоположности. Может быть, находчивый, как это ни странно, это качество, присущее тому, кто выживает очень малым ресурсом. Или это качество вообще ничего не значит, его просто приписали практически незнакомому человеку, просто чтобы сказать он жил. Находчивость считается главным ресурсом Америки как в сфере новаторства, так и в сфере потребления. И, несмотря на искушение описать глобальный кризис, в апокалиптических красках, предсказывая полное исчезновение человечества, правда заключается в том, что многие из нас, жителей стран с высокими доходами, переменным рельефом и развитыми технологиями переживут наше климатическое самоубийство. Но мы будем страдать от неизлечимых травм. Когда Кевин Хайнс спрыгнул с моста «Золотые ворота», он размозжил себе два позвонка. Большинство выживших ломают кости и протыкают внутренние органы. Погодные катаклизмы заставят нас покинуть свои дома, прибрежные зоны станут непригодны для жизни, наша экономика рухнет. Разгорятся вооруженные конфликты, цены на продовольствие взлетят до небес, вода будет выдаваться по квотам, резко повысится уровень заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. Нас будут одолевать полчища москитов. Наша психика изменится под воздействием пережитого. Разлуки с семьей в результате погодных катаклизмов, вынужденной необходимости оставить престарелых родителей в местах, истощенных засухами или наводнениями, чтобы облегчить жизнь детям, борьбы за ресурсы с самыми явными и наименее цивилизованными способами из тех, какие нам когда-либо приходилось использовать. Если считать безразличие американцев к изменению климата разновидностью самоубийства, то наше самоубийство еще отвратительнее от того, что его главными жертвами станем вовсе не мы. Большинство народов планеты, уже погибающих от изменения климата, и тех, которые погибнут от изменения климата в будущем, проживают на территориях, оставляющих минимальный углеродный след, в таких странах, как Бангладеш, Гаити, Зимбабве, Фиджи, Шри-Ланка, Вьетнам и Индия. Они умрут вовсе не от недостатка находчивости. Для движения в защиту окружающей среды настал час, когда можно спрыгнуть с моста или перейти через него. Мы можем позволить себе бояться, что уже слишком поздно или слишком сложно обеспечить ресурсы для будущих поколений и дать страху лишить нас способности действовать, или мы можем позволить этим страхам придать нам сил. Их и наш самый ценный ресурс — это мы сами. Земля примерно 4,5 миллиарда лет — Мне почти столько же, сколько было моему деду, когда он покончил с собой. В смысле выбора жить или умереть, нам всем сейчас столько же, сколько было ему. Потоп и ковчег Одно из крупнейших массовых самоубийств в истории стало одной из фундаментальных легенд моего народа. Примерно в 72 году нашей эры войска Римской империи осадили горное иудейское поселение под названием Масада. Иудеи, намного уступавшие в численности римлянам, отбивали их атаки как минимум полтора месяца. Но когда стало ясно, что битва проиграна, они совершили самоубийство, чтобы избежать плена. Поскольку закон Моисея запрещает лишать себя жизни, жителям осады бросали жребий и по очереди убивали друг друга, пока не остался только один иудей, единственный, от которого требовалось нарушить закон Моисея, единственный, кто совершил самоубийство. В детстве я был в масаде и мне настойчиво твердили, что это коллективное самоубийство является символом иудейского сопротивления, героической альтернативой покорности. Но даже тогда оно показалось мне актом фанатизма. Почему не попытаться договориться о капитуляции? Почему просто не притвориться, что отрекаешься от веры? Почему не прожить лишний день, чтобы сражаться, или, по крайней мере, просто не прожить лишний день? Кроме того, самоубийство Масады не укладывалось в один ряд с героизмом, перед которым меня учили преклоняться на примере других основополагающих легенд, таких как история евреев Варшавского гетто во время Второй мировой войны, чью судьбу Карский поведал Америке. В ситуации, ничуть не менее отчаянной, чем та, в которой оказались иудеи Масады, евреи Варшавского гетто сражались до самого конца. Они рыли подземные бункеры и туннели, Строили переходы между крышами Воровали огнестрельное оружие Собрав целый мини-арсенал Мастерили примитивное оружие Своими руками Организовывали вооруженное сопротивление И сражались, пока было возможно сражаться Многое из того, что нам известно Про Варшавское гетто Почерпнуто из архива Рингельблюма Коллекции свидетельских показаний Артефактов и документов Тайно собранной группой евреев из гетто Под руководством историка Эммануэля Рингельблюма. Более 35 тысяч страниц были засунуты в молочные бидоны и спрятаны под землей, чтобы стать найденными в будущем. Как свидетельствует один из документов, написанный 19-летней девушкой в 1942 году, то, о чем мы не могли кричать и вопить миру, мы захоронили в земле. Мне бы очень хотелось увидеть тот миг, когда это огромное сокровище будет откопано и выкрикнет миру правду. Пусть же оно попадет в хорошие руки, пусть доживет до лучших времен, пусть встревожит мир и предупредит его о том, что случилось. То, что нам известно о массовом самоубийстве масады, почерпнуто из трудов Иосифа Флавия. Существование иудейского поселения с таким названием подтверждается многочисленными археологическими доказательствами, но в историческую правдивость Иосифа верится с трудом. Миф о коллективном самоубийстве поддерживался и распространялся, потому что эти смерти должны были жить, на то существовали серьезные причины. Крошечное, новорожденное государство, окруженное соседями, которые мешают ему развиваться и хотят уничтожить, нуждается в том, чтобы другие верили в его безоговорочный отказ капитулировать, и само нуждается в том, чтобы в это верить. В Норвегии на архипелаге Шпицберген на высоте 130 метров над уровнем моря в вечно мерзлую горную породу врезано всемирное семенохранилище, крупнейшая в мире коллекция биологического разнообразия сельскохозяйственных культур. Всемирное семенохранилище призвано обеспечить продовольственную безопасность в случае полной гибели сельского хозяйства. Это сооружение было построено с задачей выдержать проверку временем экстремальными погодными условиями и агрессивным воздействием человека. Но в 2017 году, в самом жарком году за всю историю наблюдений, вход в туннель был затоплен аномальным паводком и дождями. Поскольку в хранилище поддерживается температура минус 18 градусов Цельсия, минус 0,4 градуса по Фаренгейту, вода замерзла и не дошла до семян. Теперь Норвегия намерена потратить около 12 миллионов 700 тысяч долларов на осуществление еще более действенных защитных мер. Но случившееся доказало, что даже сооружение, призванное выдерживать бедствия природного или антропогенного происхождения, может не выдержать антропогенно-природного бедствия. Еще один похожий проект под названием «Замороженный ковчег» создан с целью организации и создания условий для сохранения тканей, клеток и ДНК животных, находящихся под угрозой исчезновения. Помимо этого Московский государственный университет недавно получил самый большой научный грант в России на создание банка ДНК, названного «Ноев ковчег» перед которым стоит задача сохранить генетический материал каждого как существующего, так и вымершего вида живых организмов. История Масады и архива Рингельблюма — это семена хранилища, из которых мы можем черпать бесконечно. Как и моя мечта попасть в прошлое и предупредить жителей в бабушкиной деревне, вы должны что-нибудь сделать, как и успех миссии Карского в том, чтобы передать Франкфуртеру собранные сведения, но ее провал в том, чтобы до него достучаться. Перед лицом беспрецедентной угрозы мы можем обратиться за помощью к истории. Мы также можем обратиться к будущему. В последних строках «Неудобной правды» Алгор говорит, будущие поколения наверняка найдут повод спросить себя, о чем думали наши родители, почему не очнулись, пока еще не было поздно, мы должны услышать этот вопрос уже сегодня. Мы можем стряхивать пыль со свидетельств из прошлого, слушать свидетельства в настоящем и представлять свидетельства из будущего. Но этого недостаточно, чтобы они нас убедили. Нам нужно обратиться в другую веру. Ной, на которого ссылаются проекты по созданию банков ДНК, был первым человеком, родившимся в мире после смерти Адама. Первым человеком, у которого не было собственных воспоминаний об Эдеме. Он был первым человеком, пришедшим в мир, где существовала естественная смерть, первым, кто жил, зная, что должен умереть. Написано, что Ной был праведником, беспорочным в своем поколении. Почему беспорочным в своем поколении, а не просто праведником? Потому что и праведность, и вина существуют только в контексте. Быть хорошим человеком в Нормандии 6 июня 1944 года не то же самое, что быть таковым в продуктовом магазине в 2019 году. Варшавское гетто предъявляла несколько другие требования, чем ураган Сэнди. Питаться безупречно пару поколений назад не то же самое, что питаться безупречно в эру промышленного животноводства. Точно так же, как возникшая ситуация может вдохновить на истерическую силу, она может вдохновить на беспрецедентный моральный отклик и потребовать его. То, что мы обязаны сделать, должно ответить на то, что сделать необходимо. Но я описан как «человек земли», ироничный или, возможно, очень точный эпитет для того, кто напрочь связан с потопом. Между тем, как Бог повелел Ною построить ковчег, и самим потопом прошло около ста лет. Век может показаться очень долгим временем, но даже в контексте библейской легенды кажется удивительным, что человек и его сыновья без современных инструментов, без электричества, без Леруа Мерлен оказались способны так быстро построить сооружение, размеров которого хватило бы для спасения пары каждого вида животных. Но век — это практически невозможно долгое время для того, чтобы поддерживать веру. Представьте, каково было Ною все эти годы, каждый день его обзывали сумасшедшим, каждый день он отдавал себя без остатка, вкладывая свой труд, свои ресурсы, свои помыслы тому, что нельзя было доказать. Чем больше времени проходило с повеления Бога, Чем более отдаленным ощущался его приказ, тем, вероятно, труднее было поддерживать необходимую преданность делу. Это наверняка требовало постоянного внутреннего диалога и неиссякаемого количества просьб о прощении. Стало бы наше гражданское население участвовать в затемнении ради войны, которое суждено было случиться лишь через сто лет. И все же, ною повезло больше, чем нам. На постройку ковчега у нас осталось намного меньше века, Может быть, у нас осталось лет десять, чтобы осуществить все изменения, которые мы еще не сподобились честно обсудить друг с другом или самими с собой. И, в отличие от Ноя, нам придется делать это без веры. Нам предстоит не только заставить себя действовать, нам нужно выбрать, какой ковчег соорудить, и все это без указаний свыше. Наш ковчег может быть космическим кораблем для колонизации Марса. Он может быть банком семян, чтобы начать все заново после коллапса растительной жизни, или банком ДНК, чтобы начать все заново после коллапса жизни животной. Он может быть актом коллективного самоубийства или волной коллективного действия. После того, как вода схлынула, Бог явил радугу в качестве символа своего завета всему сущему никогда больше не разрушать землю. Отныне эта планета станет нашим единственным домом. Я полагаю радугу мою в облаке в знак завета между мною и землею, и отныне, когда наведу я на землю облако, в облаке явится радуга. И тогда я вспомню завет мой между мною и вами и всяким живым созданием во всякой плоти, и никогда больше вода не обернется потопом во истреблении всякой плоти. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, чтобы помнить вечный завет между Богом и всеми живыми созданиями во всякой плоти, какая есть на земле». Бог использует слово «помнить» дважды. Странно, что всемогущей силе могла понадобиться помощь в том, чтобы по недостатку памяти не истребить свое самое важное создание. Бог Торы забывчив, и ему требуется напоминание, стоны рабов в Египте, символы Его Заветов, и он ясно дает понять, что это напоминание для него, но это не записка самому себе на листке из блокнота на прикроватной тумбочке. Напоминание Богу эффектно и публично, оно в буквальном смысле пишется на небесах. Поэтому, каково бы ни было предназначение радуги, это памятка, в том числе и для Ноя, для человечества. Нам напоминается, что Бог сотворил с нами и для нас, и что Бог нам обещал. Больше того, радуга напоминает нам о возможности уничтожения, что, в свою очередь, заставляет вспомнить о чем-то настолько важном, что оно не должно нуждаться в напоминаниях, но именно из-за этой чрезвычайной важности нуждается в напоминании больше, чем что-либо другое. Мы не хотим быть уничтоженными. В глобальном масштабе от самоубийств гибнет больше людей, чем от войн, убийств и природных катастроф вместе взятых. Мы с большей вероятностью рискуем убить себя, чем быть убиты, и в этом смысле должны бояться себя больше, чем боимся других. Из радуги может получиться веревка, можно бросить ее утопающему, а можно связать в петлю. Никто, кроме нас, не уничтожит землю, и никто, кроме нас, ее не спасет. Самые безнадежные ситуации побуждают к самым обнадеживающим действиям. Мы нашли способы восстановить жизнь на Земле в случае ее полного коллапса, потому что мы нашли способы вызвать полный коллапс жизни на Земле. Мы сами. И потоп, и ковчег. Вот в чем вопрос. Утром 14 апреля 2018 года адвокат по защите гражданских прав Дэвид Бакел зашел в ту часть Бруклинского проспект-парка, в которую я тысячи раз заходил сам. Когда я жил в том районе, именно там я часто выгуливал собаку, играл со своими детьми или просто бродил, собираясь с мыслями. В 5.55 утра Бакел отправил электронное сообщение в новостные агентства, поясняя принятое им решение, потом облил себя бензином и поджег. По словам его супруга и друзей, он не страдал депрессией, и у него хватило присутствия духа, чтобы оставить как минимум четыре отдельных сообщения с объяснением своего акта. Самая краткая из них гласила Я, Дэвид Бакел, только что совершил самоубийство через самосожжение в знак протеста. Вторая записка была найдена, свернутой в пакете с мусором, встоявшей неподалеку тележки из супермаркета. В ней было написано: Выбросы разрушают нашу планету, просачиваются во все живое через воздух, почву, воду и осадки. «Наше настоящее становится все более безысходным, нашему будущему нужно больше, чем мы делали до сих пор». Бакелл был адвокатом по делам о защите гражданских прав, у которого были все основания верить, что «прогресс – это вовсе не плод воображения». Он был признанным по всей стране пионером защиты прав гомосексуалистов и трансгендеров». Однополые браки были узаконены, когда Бакел был уже зрелым человеком, не в последнюю очередь благодаря его собственным усилиям. В атмосфере безразличия и обреченности он сохранял надежду и воодушевление. Те, кто щел его самоубийство актом капитуляции, забывают о том, что его смерть была открытым протестом. А ни одно действие так не зависит от веры в возможность перемен, как протест». «Достойная цель в жизни порождает достойную цель в смерти», сказал Бакел в предсмертной записке. Три месяца спустя, после самосожжения Бакела, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью «Растить ребенка в обреченном мире». Мне переслали ее человек десять. Начав читать, я решил, что она просто пронзительна. Ее автором был Рой Скрентон, тот же, кто написал «Учимся умирать в эпоху антропоцена». Скрентон описывает захватывающий коктейль эмоций, который почувствовал после рождения своего ребенка. «Когда родилась моя дочь, я заплакал дважды. Первый раз это были слезы радости, а второй печали. Из собственного эгоизма мы с супругой приговорили нашу дочь к жизни на планете, куда грядет апокалипсис, и я не вижу ни одного способа защитить ее от будущего». Я был благодарен за еще одно слово к разговору о глобальном кризисе. Скрентон не просто вдумчив, он влюблен в свою тему, осведомлен и чертовски хорошо пишет. Он озвучил одно из родительских чувств, которое часто испытываю я сам. Это вовсе не совпадение, что столькие люди переслали мне его работу и что все они были родителями. В этой статье, как и в других, Скрентон обращается к экологическому кризису с определенной философской строгостью, которая отсутствует в сегодняшнем диалоге на эту тему. Тем образом, мышление, которое нам отчаянно необходимо, чтобы осмыслить наш кризис. Как заметил Дэвид Уоллис Уэллс в своей статье «Необитаемая земля», мы не создали вокруг изменения климата никакой особой религии смысла, которая могла бы дать нам успокоение или цель в жизни перед лицом возможного уничтожения. Скрентон делает заявку на религию, но ей не под силу дать нам цель в жизни перед лицом возможного уничтожения. Перечитывая статью, я чувствовал досаду и даже гнев. Чем больше я вчитывался, тем больше она напоминала мне предсмертную записку. Рассматривая этику жизни в обществе потребления, живущем на углеродном топливе, Скрентон отмечает, что многие поддерживают более ответственный образ жизни. Возьмем, к примеру, широко цитируемое исследование, проведенное в 2017 году географом Сетом Уайнсом и экологом Кимберли Николас, в котором утверждается, что самыми эффективными шагами, которые каждый из нас может Предпринять для сокращения выбросов углекислого газа являются переход на растительную диету, отказ от авиаперелетов, отказ от автомобиля и на одного ребенка меньше в семье. Он имеет в виду документ, на который я уже ссылался, а заглавлены проблемы подходов к ограничению изменения климата. Информационно-просветительские и правительственные рекомендации – Не учитывают индивидуальные действия, имеющие наибольшую эффективность, в котором утверждается, что усилия по предотвращению изменения климата, которым нас обучают и которые нам рекомендуют, в большинстве своем довольно незначительны. Основная проблема этого предложения, продолжает Скрентон, заключается не в самих идеях обучения экономности, сокращении авиаперелетов или перехода на вегетарианство, которые вполне здравы и благотворны, а скорее в общественной модели, на которую опираются подобные рекомендации. В идее о том, что мы можем спасти мир посредством индивидуального потребительского выбора. Мы не можем этого сделать. Почему же нет? потому что мир представляет собой сложную, рекурсивную динамику с внутренними и внешними движущими факторами. Я не совсем понимаю, что это значит, но каким бы сложным мир ни был, люди все же сдают мусор на переработку, протестуют, голосуют, убирают за собой, поддерживают местных производителей, сдают кровь, вмешиваются, если кому-то грозит непосредственная опасность, отвергают расистские высказывания и уступают дорогу каретам скорой помощи. Эти действия не просто благотворны для индивидуального здоровья того, кто их выполняет, они необходимы для здоровья общественного. Эти действия наблюдаются и воспроизводятся. В своей книге «В связке. Удивительная сила социальных сетей и как они формируют наши жизни» Николас Христакис и Джеймс Фоулер называют социальные сети видом человеческого суперорганизма. Они пишут. Мы обнаружили, что если подруга подруги вашей подруги набрала вес, вы тоже его набираете. Мы обнаружили, что если друг друга вашего друга бросил курить, вы бросаете курить. И мы обнаружили, что если друг друга вашего друга обретает счастье, вы тоже становитесь счастливее. Несмотря на то, что мы часто называем ожирение эпидемией, Редко кто считает его заразным, однако Христакис и Фоулер приводят примеры, доказывая, что ожирение является такой же мировой тенденцией, как курение и отказ от курения, сексуальные домогательства и отвержение сексуальных домогательств. С удивительной регулярностью, которая, как мы обнаружили, свойственно многим сетевым явлениям, кластеризация подчиняется нашему правилу трех степеней влияния. Средний человек, страдающий ожирением, намного чаще имел друзей, друзей, друзей и друзей, друзей, друзей, также страдающих ожирением, чем можно было бы ожидать, если бы это было чистой случайностью. Похожим образом, средний человек нормального веса более склонен заводить контакты с людьми, не страдающими ожирением, в пределах трех степеней отдаления. За пределами этих трех степеней кластеризация останавливается. Фактически создается впечатление, что люди занимают ниши внутри сети, где набор или потеря веса становится своего рода местным стандартом. В том, что касается здоровья, данное исследование предполагает, что влияние индивидуального поведения оказывается намного сильнее, чем федеральные рекомендации по правильному питанию, которые большинство американцев не соблюдают. Инфраструктура по-прежнему имеет значение. Продовольственные пустыни, денежные пособия и кафетерии с вредной едой бесспорно влияют на то, как люди питаются. Однако наиболее заразительными стандартами являются те, которые мы воспроизводим. Мы вовсе не бессильны в плену сложной рекурсивной динамики с внутренними и внешними движущими силами, Ее внутренние движущие силы — это мы сами. Да, существуют могущественные системы, капитализм, промышленное животноводство, промышленный комплекс по добыче природного топлива, который трудно демонтировать. Отдельно взятый водитель не может стать причиной дорожной пробки. Но ни одна дорожная пробка не существует без отдельных водителей. Мы застреваем в пробке, потому что пробка — это «мы». То, как мы живем, действия, которые мы совершаем или которых не совершаем, могут питать системные проблемы, но они могут и менять их. Так судебные иски отдельных лиц изменили правила бойскаутов. Показания отдельных лиц положили начало движению хэштег МИТУ. Участие отдельных лиц в марше на Вашингтон за рабочие места и свободу проторило путь закону о гражданских правах 1964 года и закону об избирательных правах 1965 года. Совершенно так же, как Роза Паркс помогла десегрегировать общественный транспорт, и так же, как Элвис помог победить полиомиэлит. Скрентон пишет, «Мы вольны выбирать образ жизни не больше, чем вольны нарушать законы физики. Мы выбираем из возможного, не из ничего». Да, наши действия ограничены, а параметры возможностей задаются традициями и несправедливостью системы. Наша свободная воля не всемогущая, мы не можем творить все, что нам заблагорассудится. Но, по словам Скрентона, мы свободны выбирать из возможных вариантов. И один из таких вариантов – это делать экологически осознанный выбор. Выбрать что-нибудь растительное из меню ресторана или в продуктовом магазине не требует нарушения законов физики. Не даже выборов зеленого президента. И хотя утверждение, что индивидуальные решения обладают абсолютной силой, может быть одним из мифов неолиберализма, утверждение, что индивидуальные решения не имеют вообще никакой силы, является мифом пораженческим. Силы обладают действия как на макро, так и на микроуровне И когда речь заходит о предотвращении уничтожения планеты, безнравственно сбрасывать со счетов любые из них, а также заявлять, что раз макро недостижимо, с микро не стоит даже пытаться. Да, нам нужны структурные изменения. Нам нужен глобальный переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники электроэнергии. Нам нужно заставить правительство принять нечто подобное налогу на углеродные выбросы, сделать обязательной маркировку продуктов с информацией о влиянии их производства на окружающую среду, найти устойчивую замену пластику и построить города, где можно будет ходить пешком. Нам нужно нравственно переосмыслить отношения Запада с глобальным югом. Возможно, нам потребуется даже политическая революция. Эти изменения потребуют сдвигов, которые не под силу отдельным людям. Оставив в стороне тот факт, что коллективные революции совершаются отдельными людьми, и подкрепляются тысячами индивидуальных революций, у нас не будет возможности достичь своей цели, ограничить уничтожение окружающей среды, если отдельные люди не примут очень личного решения изменить свои пищевые привычки. Разумеется, это правда, что один человек, решив перейти на растительную диету, не изменит мир, но правда и то, что несколько миллионов таких решений его изменят. В ответ на изменения в образе жизни, предложенные Уайнсом и Николас, Крентон пишет, «Последовать их рекомендациям означало бы полностью отказаться от современного образа жизни. Это означало бы выбрать отшельническое, изолированное существование и отказаться от любой глубокой связи с будущим». В самом деле, принять доводы Уайнса и Николаса всерьез означало бы признать, что единственным по-настоящему нравственным ответом на глобальные изменения климата является самоубийство. Более эффективного способа уменьшить собственный углеродный след просто не существует. Как только вы умираете, вы прекращаете потреблять электроэнергию, перестаете есть мясо, жечь бензин, и у вас точно больше не будет детей. Если вы действительно хотите спасти планету, вам следует умереть. Это крайнее допущение. Представьте, что вы согласны не есть продуктов животного происхождения до ужина и совершать в год на два полета меньше. Если оставить в стороне вопрос, смогли бы вы это сделать или нет, разве это похоже на отшельническое, изолированное существование? Или это похоже на разумную поправку? Это правда. Принятие решений в пользу здоровья планеты положит конец нашему необузданному гедонизму, но разве так мы определяем современную жизнь? Если да, то положить ей конец стало бы облегчением. Только такими решениями, такими поправками мы сможем гарантировать глубокую связь с будущим. Не существует более эффективного способа уменьшить собственный углеродный след, чем умереть, но это предполагает, что углеродный след каждого независим от следов остальных. Вы не едите в одиночку, если только не покупаете продукты и не съедаете их тайно. Наш пищевой выбор заразителен для общества и всегда влияет на окружающих нас людей. Супермаркеты отслеживают каждый проданный товар, рестораны изменяют меню под запросы клиентов, комбинаты общественного питания отмечают, какие продукты чаще выбрасываются, и делая заказ в ресторане, мы говорим «мне то же самое, мы едим семьями, сообществами, народами и все больше и больше всей планетой». Индивидуальный потребительский выбор может активировать сложную рекурсивную динамику, коллективные действия, которая станет развивающей, а не парализующей. Да, акт самоубийства может воздействовать на окружающих, но это воздействие конечно. Но мы не могли бы заставить свои пищевые привычки прекратить воздействовать на окружающих, даже если бы захотели. Еще более важен вопрос, что именно мы пытаемся спасти. Если вы действительно хотите спасти планету, вам следует умереть, пишет Скрентон, но мы хотим спасти не планету. Мы хотим спасти жизнь на планете, жизнь растений, жизнь животных и жизнь человека. Принятие неизбежной жестокости нашего существования – это первый шаг к тому, чтобы сократить ее до минимума. Мы должны потреблять природные ресурсы, чтобы выжить. Это останется истиной для любой политической утопии. Но многим видам, включая человека, удается жить в гармонии с природой, и они делают это, не совершая самоубийств. Они делают это, беря у планеты меньше, чем она может произвести, и питая экосистемы. Они делают это, живя так, словно у них есть только одна Земля, а не четыре, относясь к планете как к своему единственному дому. Далее Скрентон описывает самоубийство Дэвида Бакела, приходя к заключению, что самопожертвование доводит логику личного выбора до конечной цели. Я не оправдываю ни самоубийство Бакела, ни самоубийство в принципе, но важно помнить, что он совершил самоубийство не для того, чтобы сократить свой углеродный след. Его самосожжение вполне в духе публичных самосожжений буддистских монахов в знак протеста против войны во Вьетнаме было явно обставлено так, чтобы иметь свидетелей, оставить ожог в общественной совести, разжечь костер перемен оно превратило акт самоуничтожения в оружие, чтобы напомнить нам, что мы не хотим самоуничтожаться. Настоящий выбор, который стоит перед всеми нами, заключается не в том, что покупать, летать или самолетами, или заводить детей или нет, а в том, есть ли у нас желание обязать себя жить нравственно в разрушенном мире, где коллективное выживание человечества зависит от некой экологической благодати. Что такое жить нравственно, как не делать нравственный выбор? Сюда относится выбор, что покупать летатели самолетами и сколько заводить детей. Что такое природная благодать, если не сумма ежедневных, ежечасных решений брать не больше, чем уместиться в руках, питаться не потворствуя желудку, создавать себе ограничения, чтобы мы все могли разделить то, что останется. Я не могу защитить дочь от будущего и даже не могу обещать ей лучшей жизни. Все, что в моих силах, это научить ее, как проявлять заботу, как быть доброй и как жить, не нарушая границ природной благодати. Я могу научить ее быть суровой, но жизнерадостной, гибкой и благоразумной, потому что ей придется бороться за самое необходимое. Но мне также нужно научить ее сражаться за правое дело, потому что это не чье-то сугубо личное дело. Мне нужно научить ее, что все вокруг смертно, даже она сама, и я, и ее мать, и весь знакомый нам мир, но с принятия этой горькой истины начинается мудрость. С этого не начинается мудрость, с этого заканчивается капитуляция. Кому ей сделало до того, важно ли это для его дочери? Ее внукам будет все равно. Им будет неважно была ли она доброй или суровой, нежизнерадостной или гибкой и благоразумной. Для них важнее всего будет, сделала ли она то, что было необходимо сделать. Будущее не зависит от наших чувств как таковых, но в значительной мере зависит от того, справимся ли мы со своими чувствами. Скрентон прав в том, что это не чье-то сугубо личное дело. Почему бы не научить дочь, что если она станет питаться по-другому и будет убеждать других следовать ее примеру, то она, они, мы все вместе сможем поучаствовать в спасении планеты. Вместо того, чтобы готовить ее к борьбе за самое необходимое, почему бы не побороться за то, что нужно нам всем? Есть меньше мяса, реже летать самолетом, реже пользоваться автомобилем, заводить меньше детей. Такой выбор требует борьбы. Если бы не требовал, то мы бы давным-давно его сделали. Мне до сих пор не удалось убрать из своего рациона молочные продукты и яйца. Если бы я был животным другого вида, мои обязательства зависели бы от моих желаний. Но я человек, и мои желания зависят от обязательств. Решение сражаться за правое дело требует от нас отказаться от того, что является злом. Я никогда не был знаком с Роем Скрентоном и никогда не встречал его дочь, но у меня есть обязательства перед ними, так же, как и у них есть обязательства перед своей семьей. Так же, как и у американцев перед бангладешцами. Так же, как у жителей богатых районов есть обязательства перед теми, кто живет под тепловыми куполами и в продовольственных пустынях. Так же, как у живущих сегодня есть обязательства перед грядущими поколениями. Я согласен со Скрентоном в том, что мы не сможем надлежащим образом осмыслить экологический кризис. Он определенно не в силах нас потревожить, пока не признаем его способность нас убить. И раз мы его создали, это означает необходимость признать нашу способность к самоубийству. Нам нужно отдавать себе отчет в том, что нас окружает смерть, даже если она еще не случилась, даже если ее легко не заметить, даже если наше самоубийство сначала убьет других. Несколько месяцев назад, всего в нескольких кварталах от Нью-Йоркского университета, где я работаю, какой-то человек совершил самоубийство, сидя в своей машине. Несмотря на то, что мы живем в эру общего доступа и воэризма, а Нью-Йорк переполнен пешеходами и камерами наблюдения, его труп пролежал в машине, незамеченным больше недели. Агент по недвижимости, чей офис находился поблизости, припарковал мотоцикл перед этой машиной. Он не мог поверить, что внутри был труп, который, ко всему прочему, находился там уже столько времени». Дорожные полицейские, которые выписывают штрафы в дни, когда запрещается парковаться на определенной стороне улицы, часто не обращают внимания на автомобили, стоящие на запрещенной стороне, если водитель за рулем. Скорее всего, полицейские видели труп, но приняли его за живого человека. Проходивший мимо ребенок пожаловался на ужасную вонь, малыша вырвало на тротуар, его мать ничего не заметила. Человек, выгуливавший собаку, заметил в машине фигуру, но подумал, что это задремавший водитель Убера. Через два дня, увидев, что тело никуда не делось, он позвонил в 911. На изменение климата есть только две реакции – капитуляция или противостояние. Мы можем сдаться на милость смерти или мы можем использовать перспективу смерти для того, чтобы обратить внимание на жизнь. Мы никогда не узнаем, какой выбор сделал автор спора с душой того, кто устал от жизни, и мы еще не знаем, какой выбор сделаем сами. Ужасно представлять, как находишь обгоревший труп Дэвида Бакела, и еще ужаснее представлять, как много раз проходишь мимо чьего-то трупа, не замечая его. Но есть кое-что еще хуже — не замечать, что мы живы. Через четыре дня после самоубийства Бакела одна из бегунов-трусцой, обнаруживших его тело, написала прекрасную короткую статью, в которой размышляла о буквальном и метафорическом смысле бега. Но меня больше всего тронуло описание утреннего парка, тех первых минут пробежки, пока она еще не увидела Бакела. Она только что вернулась из заграничной поездки и хотела размяться». Чирикали птицы, светило солнце, и, двигаясь вперед по окаймленным деревьями дорожкам, я чувствовала, как купаюсь в радости от того, что дома и жива. Если все пойдет по плану, намеченному природой дочери Бакила, дочери Скрентона и моим сыновьям, предстоит жить на этой планете без своих родителей. Надеюсь, они будут купаться в радости от того, что дома и живы. Надеюсь, что их родители, каждый по-своему, в меру собственных суждений и способностей, сделают то, что от них требуется, чтобы это случилось. Надеюсь, что мы научим их не только словами, но и собственным примером понимать разницу между бегом навстречу смерти, бегом от смерти и бегом навстречу жизни. «После нас». Я печатаю эти слова, сидя у постели своей бабушки. Я взял мальчишек с собой, потому что знаю, что это практически наверняка будет последний раз, когда они смогут с ней увидеться. Мой старший сын внизу якобы готовится к своей бармицве, хотя мне и не слышно, чтобы он пел. Мой младший сын сидит по-турецки у моих ног, расшатывая свой готовый выпасть молочный зуб. Зуб просится на выход уже несколько дней, но все идет к тому, что ему пока хорошо, как есть. В комнате настолько тихо, что нам слышно, как скрипит корень зуба, когда сын его поворачивает. Звук похож на скрип цветка из папиросной бумаги. Никак не могу отделаться от картины, как бабушка лежит в могиле с корнем цветка из папиросной бумаги в руках, а мой сын невинно крутит пробившийся из земли бутон. «Прошло два месяца. Я написал отцу по электронной почте, чтобы спросить, какое дерево бабушка видела из своего окна, он ответил. Наверное, ты имеешь в виду тот прекрасный японский клен, К сожалению, он засох. По-моему, вместо него посадили платан. Он еще маленький. В первой предсмертной записке автор делает следующее наблюдение. Ибо жизнь приходящая, и даже деревья гибнут. У сына прорезался коренной зуб». Когда Стивен Хокинг председательствовал на подписании декларации о сознании в Кембриджском университете, он выдвинул идею о том, что животные, которых мы употребляем в пищу, подобно человеку, обладают сознанием наряду со способностью совершать намеренные поступки. Если обобщить, мы обращаемся с другими людьми гуманно, потому что ценим их сознание. И для многих вегетарианцев это одна из причин, по которой они не едят животных. Именно такой аргумент мы предъявим более могущественным пришельцам, чтобы убедить их гуманно обращаться с нами. Но что если одного сознания этим пришельцам окажется недостаточно? Что если они захотят узнать, как мы применяем свое сознание? Люди могут иметь способность совершать намеренные поступки, но как мы ее применяем? Лучше всего не причинять ненужной боли тому, кто способен чувствовать боль, но разве это довод в пользу его выживания? Мне всегда было просто выдвигать этот аргумент против промышленного животноводства, однако выдвинуть его же против мяса, как такового, всегда вызывало у меня затруднение. Какой довод мы можем привести в пользу собственного выживания? Младший сын обычно просит меня посидеть с ним, пока я не услышу, что он уснул. Иногда, сидя с ним, я думаю о том последнем вечере, который моя мать провела со своим отцом, когда он все целовал ее и говорил, что любит. Иногда я уже скучаю потому что еще не потерял, словно смотрю сквозь живописный шедевр на голую стену. Я часто пишу, ожидая, пока сын не засопит. Стук клавиатуры убеждает его, что я никуда не делся, и сейчас сижу на полу в его спальне. Мало-помалу, незаметными глазу Он постепенно вырастает из своей пижамы и вырастает из меня. Я знаю то, во что отказываюсь верить. Нет такой империи, которая была бы достаточно велика или достаточно мала, чтобы существовать вечно. Каждый раз, когда мы произносим кризис, мы одновременно произносим решение. Нам нужно решить, что вырастет вместо нас. Нам нужно посеять себе замену или месть. Наши решения будут определять не только то, как будущее поколение нас оценит, но и будут ли они существовать, чтобы нас оценить. Мы рассматриваем действия гражданского населения во время Второй мировой войны с точки зрения победивших в этой войне. Победа потребовала разрушения жизни земельных ландшафтов и того, что было на них построено. Возможно, мы оглядываемся на те дома с выключенным светом и восхищаемся, но, скорее всего, мы оглядываемся и думаем, это было самое меньшее из того, что они могли сделать. Что если бы наши предшественники отказались сражаться в тылу, и мы бы проиграли войну? Что если бы потери были не колоссальными, а бесконечными? Не 80 миллионов, а 200 и более, не оккупация Европы, а господство во всем мире не Холокост, а полное исчезновение. Если бы нам довелось появиться на свет, мы бы оглядывались на коллективное нежелание чем-то жертвовать, как на зверство, соразмерное самой войне. За историю своего существования одни человеческие сообщества много раз доводили другие человеческие сообщества до грани уничтожения. Сегодня весь наш вид угрожает себе массовым самоубийством. Не потому, что нас кто-то заставляет это делать, не потому, что мы не соображаем, что к чему, и не потому, что у нас нет выбора. Мы убиваем себя, потому что выбрать смерть удобнее, чем выбрать жизнь, потому что люди, совершающие самоубийство, не станут его первыми жертвами. Потому что мы верим, что когда-нибудь, где-нибудь, какой-нибудь гений непременно изобретет чудо-технологию, которая изменит наш мир, чтобы нам не пришлось менять свой образ жизни, потому что краткосрочные удовольствия соблазнительнее долгосрочного выживания. Потому что никому не хочется применять свои способности к намеренным действиям раньше других, раньше соседей, раньше энергетических и автомобилестроительных корпораций, раньше федерального правительства, раньше Китая, Австралии, Индии, Бразилии, Великобритании, раньше всего мира. Потому что мы не обращаем внимания на смерть, мимо которой ходим каждый день. Мы должны что-нибудь сделать, говорим мы друг другу, словно повторение этой фразы уже достаточно. Мы должны что-нибудь сделать, говорим мы себе и потом ждем инструкций, которых нам никто не даст. Мы знаем, что выбираем собственный конец, мы просто в это не верим. С каждым вздохом мы вдыхаем молекулы последнего вздоха Цезаря и Нины Симон, и Джона Уилкса Бута, Ханны Арент и Генри Форда, Мухаммеда Иисуса Христа, Будды и Колумба, Рузвельта, Черчилля, Сталина и Гитлера, Энрика Ферми, Джеффри дамера Леонардо да Винчи, Эмили дикинсон Телониуса Монка, Клеопатры, Коперника, Соджернер Труд, Томаса Эдисона и Джулиуса Роберта Оппенгеймера всех героев и злодеев, творцов и разрушителей. Но основная часть этих выдохнутых молекул принадлежит обычным людям вроде меня. Только что со словами «Тебе так везет, что ты едешь», я выдохнул свою двоюродную бабушку и молчание моей бабушки, которая та разделила со своей матерью перед отъездом, и дедушку, когда он говорил моей матери, что любит ее на едише в тот последний вечер и Франкфуртера, говорящего «Мой разум и мое сердце устроены так, что не позволяют мне этого принять». До нас на нашей планете жили больше ста миллиардов человек. С каждым вздохом мы должны спрашивать себя, достойны ли мы того, что нам дадено. Мы либо соберемся с духом перед лицом глобального кризиса, либо нет. Мы либо станем волной, либо утонем. Если мы не преодолеем свой агностицизм и не изменим свое поведение, так как мы знаем, что это необходимо, как нас будут судить наши потомки? Узнают ли они, что унаследовали поле битвы, потому что мы не пожелали выключить свет? Когда моя бабушка, будучи подростком, бежала от нацистов, она спасала не только себя. Она спасала мою мать, моих братьев, меня, моих детей, моих племянниц и племянников и всех тех, кто придет после нас». Жизнь не всегда важна в теории, но она всегда важна на практике. Некоторые люди переживут изменения климата в разрозненных, уязвимых перед стихией сообществах. Но, как показывает геологический анализ каждого массового вымирания, виды, которые переживают одно вымирание, с почти полной вероятностью бывают добиты следующим. Численность выживших и оставшихся в их распоряжении ресурсы оказываются слишком малы для повторного сопротивления. Даже если человечество переживет глобальное потепление, наше господство на этой планете с практически полной вероятностью закончится со следующим пресловутым потопом. Это может быть смертельный вирус, засуха, ледниковый период, извержение вулкана. Возможно, нехватка ресурсов развяжет финальную войну. Рано или поздно, пусть и не с первой попытки, мы умрем, как полагается. И наша планета продолжит бездумно вращаться по своей орбите до конца времен Глупый булыжник среди других глупых булыжников в глупой Вселенной. Краткий эксперимент с человеческим сознанием, с изучением слов, сажанием семян, пониманием расстояния между перекладинами турника, выкручиванием расшатавшихся зубов играми в сладость или гадость, с наволочкой в руках на Хэллоуин, засовыванием карандашей под гипс, сооружением цилиндров и бород из цветной бумаги, Складыванием бумажных журавликов, установкой флагов, сбрасыванием карт в покере, рассылкой селфи, подавлением ревности, установкой столбов для проведения электричества в отдаленные районы, установкой опор для красивых мостов, хождением на веслах в штиль, приспусканием флагов в знак траура — пыткой складывать развернутые географические карты, определением размера колец для помолвки, запуском телескопов, чтобы увидеть отдаленное прошлое, перерезанием пуповин, оплатой в рассрочку, проверкой теплоты молока на запястьях, перекрытием крыш, уступанием дороги каретам скорой помощи, ездой через ураган, подготовкой завещаний, неверными воспоминаниями о доме детства, выбором методов лечения рака, Комканьем неудавшихся панегириков, установкой часов на несколько минут вперед, чтобы обмануть самого себя, выключением света для сбережения электроэнергии или свободного образа жизни, будет навеки забыт. Или, возможно, после нас все же будет жизнь. И, возможно, следующие обитатели планеты, которая когда-то была нашим домом, прибудут достаточно быстро после нашего исчезновения, чтобы успеть обнаружить артефакты нашего пребывания, фрагменты каменных построек, кусочки пластика, необычное распространение кремния. Возможно, они обнаружат человеческие следы в пещере на юге Аргентины, которые датируются 7300 годом до нашей эры, и человеческие следы на Луне и решат, что и те, и другие одинаково свидетельствуют о примитивном уровне нашего развития или о передовом. Возможно, они перенесут наши останки в музей, сопроводив подписями с догадками относительно наших намерений и о том, каково было быть человеком. Они предпочитали жить группами, чаще всего подвое. Они употребляли пищу, когда не были голодны, занимались сексом без намерения завести потомство, а также копили избыточный хлам и такие же знания». Им было трудно поддерживать водный баланс в организме и противостоять силе тяготения. Они записывали впечатления письменными принадлежностями, исчезавшими от использования. Их волосы обычно меняли цвет, но глаза нет. Они складывали руки ладонями вместе, выражая одобрение, и даже неверующие скрывали ступни своих ног. Они поднимали тяжелые предметы и переделывали себе зубы. Живые нуждались в отдалении от мертвых, но мертвые нуждались в близком соседстве друг с другом. У них были имена, хотя лишь у немногих имена были уникальными. У них было множество языков и систем измерений, но не было ни универсального языка, ни универсальной системы измерений. Они платили незнакомцам за то, что те прикасались к их спинам. Их притягивали стулья, беспомощные вещи, уединение и публичность, но ничего промежуточного, отражающие свет минералы, прямоугольные куски стекла, организованное насилие. Каждая группа выбирала собственных членов для поклонения. Им было трудно сохранять сознание в темноте, у них не было брони. Они нуждались в телескопах, чтобы подтвердить существование того, чего не хотели видеть, у них было чрезвычайно ограниченное зрение. Каждый год они игнорировали дату своей смерти и заталкивали собственное дыхание в резиновые пузыри, чтобы отметить свое рождение. Их потребности были чересчур велики. Не делать ничего для спасения своих сородичей требовало участия каждого. Каждый из них начинал жизнь младенцем и в совокупности они были, относительно истории этой планеты, чрезвычайно молоды. Записка о жизни. Дорогие мои мальчики, последние пару месяцев я проводил столько времени с бабе, что часто думал о ней, когда писал эту книгу. Учитывая темы, на которые я писал, выживание, ответственность поколений, кончины и начало, в этом был определенный смысл. Но постепенно я перестал волноваться, был ли в этом смысл. В первой предсмертной записке есть повторяющийся вопрос «С кем я говорю сегодня?». Этот вопрос вплетен в спор автора с самим собой, словно ответ на него мог бы разрешить этот спор. То, что я сейчас пишу, — не предсмертная записка, это ее противоположность, но, как я уже написал, я вернулся к тому же рефрену «С кем я говорю сегодня?». Я начал эту книгу с желанием убедить незнакомых людей что-нибудь сделать, и хотя я продолжаю надеяться, что это осуществимо, я подошел к концу и понял, что хочу обратиться только к вам. Сегодня утром я собирался сесть на поезд до Вашингтона, чтобы повидаться с Бабби, но решил подождать до выходных, чтобы взять вас с собой. Вскоре после того, как я отвез вас в школу, позвонила ваша бабушка и сказала, что Бабби только что умерла. Я тут же отправился на Пенсильванский вокзал, сел на поезд, проспал всю дорогу и к обеду был дома у бабушки и дедушки. Сейчас я в комнате Бабби. До того, как за ее телом придут из похоронного бюро, осталось еще пара часов. Я сижу у ее постели. Ненадолго заходили Джулиан с Джереми и Джуди. Ваша бабушка с дедушкой приходят и уходят, но сейчас здесь только я. Очень странно не видеть, как поднимается и опускается простыня, которой накрыли Баби. Я все стараюсь это заметить, жду, но ничего не происходит» и все же в комнате по-прежнему чувствуется ее жизнь. Для этого ее сердцу даже не нужно биться. Ваш прадед, муж Бабби, покончил с собой через несколько лет после эмиграции в Америку из Европы. Не уверен, что вам это было известно, или что вам было известно, что вам это было известно. Это одна из тех вещей, о которых никогда-никогда не говорят. Он пережил Холокост, но не смог пережить пережитое. Он умер за 23 года до моего рождения и до недавнего времени. Все, что я о нем знал, было взято из нескольких рассказов вашей бабушки, в основном о том, каким он был умным и находчивым. Я узнал о его самоубийстве, когда мне было уже за 30. Мне пришлось догадаться обо всем самому. В последние несколько лет ваша бабушка стала намного откровеннее на эту тему. Недавно она показала мне клочки бумаги, которые лежали у него в кармане, когда он умер, обрывки предсмертной записки. На первом из них слова «Моя Этель – лучшая жена на свете. Разве не странно, что предсмертная записка начинается так же, как могла бы начинаться открытка ко дню Святого Валентина?» Писатель Альбер Камю однажды сказал, то, что является причиной для жизни, также является прекрасной причиной для смерти. Ваш прадедушка очень любил свою семью. Печаль и радость не противоположны друг другу, и то, и другое — противоположность безразличию. Может быть, однажды я покажу вам записки, которые показала мне ваша бабушка. Они не складывались в один текст, не были никому адресованы, ничего не объясняли. Я назвал их предсмертной запиской, но на самом деле как еще можно назвать такую записку? Через 15 лет после самоубийства вашего прадеда Нил Армстронг высадился на Луну. Ваша бабушка смотрела это по телевизору вместе с Бабби. Разве вы не хотели бы жить, чтобы увидеть нечто подобное? Думаете ли вы когда-нибудь обо всех тех событиях прошлого, которых вы не застали, или обо всех событиях в будущем, которых вы не застанете. Я только что представил, как вы читаете эти слова, когда меня больше нет. Пока Армстронг готовился к своему полету, спичрайтер президента Никсона подготовил набросок речи на случай, если астронавты застрянут на Луне. Вот как начинается эта речь, заглавленная в случае лунной трагедии. Волею судьбы люди, отправившиеся на Луну с целью мирных исследований, останутся на Луне, чтобы упокоиться с миром. Эти храбрецы, Мил, Армстронг и Эдвин, Олдрин знают, что надежды на возвращение нет. Но они также знают, что их жертва – надежда для человечества. Эти двое мужчин кладут свои жизни на алтарь самой благой цели человечества – поиску истины и понимания. Если подумать, так ли уж велика разница между застрявшим на Луне астронавтом и жителем Земли? Можно сказать, что они оба застряли, и ни у одного из них нет надежды на возвращение в том смысле, что каждому, кто живет, предстоит умереть. Можно даже сказать, что их жертва — надежда для человечества, если веришь, что большинство людей проводит жизнь, внося вклад в созидание мира, а не в его разрушение. Разница между двумя этими состояниями заключается в том, что между сегодняшним днем и днем нашей смерти только те из нас, кому повезло застрять на земле, могут чувствовать себя как дома. Когда бабушка с бабей смотрели высадку на Луну, они слышали, как Армстронг произнес, пожалуй, самую знаменитую фразу в истории «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества». Он намеревался сказать «это маленький шаг для одного человека». Но под всепоглощающим влиянием момента это слово забылось. «Это маленький шаг для одного человека». One step for a man с английского. Армстронг пропустил артикль, указывающий на единичность субъекта. Возможно, он подсознательно пропустил его, потому что знал, что шагает по Луне не один. Хотя вряд ли. Он намеревался сказать про шаг человека как самостоятельной единицы, но без пропущенного слова получилось, что он дважды сказал о человеческой расе в целом, один маленький шаг для человечества и гигантский скачок для человечества. Для того, чтобы вносить вклад в созидание мира, а не в его разрушение, отдельный человек должен действовать от лица коллектива. Человечество совершает скачки, когда отдельные люди совершают шаги. Текст «В случае лунной трагедии» экспонировался в Нью-Йоркской публичной библиотеке в то время, когда я ходил туда каждый день, работая над своим первым романом. Я пробегал его глазами в перерывах между работой, чувствуя, что он открывает мне какой-то секрет, но не понимая, какой именно. Пять лет спустя мне предстояло вот-вот стать отцом. Я пошел в продуктовый магазин рядом с домом и увидел коробку молока со сроком годности после даты, когда ожидалось рождение Саши, и в первый раз поверил, что ему предстоит родиться. Я видел снимки Сузи, чувствовал, как он шевелится в мамином животе, следил за тем, как он растет, но, несмотря на все это, рождение ребенка было слишком беспрецедентным слишком огромным событием, чтобы его осмыслить, но зато я много раз сталкивался с просроченным молоком. Привычное стало для меня проводником в неведомое, так же, как неведомое, невероятный ужас осознания, что ты застрял на луне, стало для меня проводником в привычное, невероятное везение быть дома на земле». Непроизнесенная речь Никсона также повысила для меня ценность имевшего места быть. То, что мы отправили людей на Луну и вернули их домой, внезапно показалось мне чудом. Я столько раз слышал эту историю, что ее альтернативный конец не приходил мне в голову, пока не был предъявлен открытым текстом. Вот почему я перечитывал эту речь в перерывах между работой. Она обращалась к людям из другого времени» чтобы помочь им задуматься о не случившемся, но она также обращалась к нам, чтобы помочь задуматься о том, что случилось. Если бы мы могли сегодня прочитать речь в случае катастрофического изменения климата или... Разыскать показания грядущих поколений или встретиться с аналогом Карского, чтобы выслушать новости о беспрецедентной и ужасающей экологической трагедии, или выловить из океана бутылку с посланием от наших прапраправнуков, или обнаружить у себя в карманах обрывки собственных предсмертных записок, стали бы эти доказательства нашим проводником от неведомого к привычному и помогли бы нам его понять. Поверили ли бы мы в то, что поняли? «Когда я был в вашем возрасте, я частенько шарил по шкафам ваших бабушки с дедушкой, надеясь найти что-нибудь из такого, чего находить не хотел. Презервативы, марихуану, может, даже порножурналы. Но то ли ваша дедушка с бабушкой обладали более строгими моральными принципами, то ли умели лучше прятать». Единственным неожиданным предметом, который я нашел, был конверт в комоде дедушки, засунутый в конец ящика с черными носками и мячиками для сквоша. На нем было написано «Моей семье». Я не посмел вскрыть конверт, потому что это бы выдало мои проделки, но мне и не хотелось его открывать, он все еще там. Я иногда проверяю, на месте ли он. Кстати, вот только что снова проверил всего пару минут назад. По надписи «Моей семье» я знаю, что ваш дедушка иногда редактирует содержание, меняется ее размер и цвет чернил. Несмотря на то, что я не могу исключить возможность, что конверт содержит презервативы, марихуану и порнофотографии или сообщения, гласящие «Прекрати копаться в моих вещах», я всегда чувствовал уверенность в том, что он содержит несколько сжатых фраз о том, как сильно он любил свою семью и… «Скрупулезно организованную информацию об оформлении наследства, страховых полисах, банковских счетах, депозитных ячейках, участках на кладбище, донорстве органов и так далее. Таков уж ваш дедушка. В моей жизни было время, когда он дико меня бесил. Но почему он не мог быть эмоциональнее, не мог лучше выражать свои чувства? Где была та ярость, которая подразумевается конечностью жизни?» Но потом я повзрослел, и у меня появились вы, и теперь я по-другому его понимаю». Ваш дедушка обращался за советом к бухгалтеру, только если боялся, что заплатил не все налоги. Большую часть жизни он ел красное мясо дважды в день, но после того, как его родители умерли от сердечного приступа, тут же стал вегетарианцем. Вероятно, ваш дедушка написал не меньше сотни неопубликованных писем редактору. Кому обращены те неопубликованные письма редактору? Как бы вы назвали записку вроде той, что спрятано в комоде вашего дедушки? Через 43 года после того, как Нил Армстронг совершил посадку на Луну и сказал один маленький шаг для человека, художник по имени Тревор Паглин запустил в космос 100 фотографических изображений. Они были записаны на ультраархивный диск и помещены в позолоченную капсулу. Цель художника заключалась в том, чтобы создать изображения, которые будут существовать так же долго, как Солнце, если не дольше. В 2012 году этот диск был запущен на так называемую устойчивую орбиту на высоте 22 236 миль влияние гравитации и центростремительных сил уравновешивается, и если не вмешаются люди будущего и пришельцы, Диск будет вращаться вокруг Земли, пока не останется Земли, вокруг которой можно вращаться. Паглин выбрал фотографии в диапазоне от фотожурналистики до практической абстракции, от дидактических до импрессионистских, строительство атомной бомбы, сироты, впервые увидевшие море, небо сквозь цветущие ветви, улыбающиеся дети в японском лагере для интернированных времен Второй мировой войны запуск ракеты, каменная табличка с древними математическими вычислениями. Мне неизвестно, что Паглин намеревался сказать, отбирая фотографии. Среди них есть фото мозга Троцкого, кадр из завоевания планеты обезьян, внутренние устройства животноводческого комплекса «Ай-Вей-Вей», показывающий средний палец Эйфелевой башни, следы динозавров, дальний космос глазом телескопа «Хаббл», строительство плотины Гувера, одуванчик, ночной Токио с высоты птичьего полета. По словам научного ассистента Паглина Кэти Детуайлер, они категорически не хотят, чтобы их проект являлся или казался попыткой представить человечество в качестве некой устойчивой и монолитной сущности. Фотография не производит впечатления попытки установить коммуникацию с еще одной разумной формой жизни. В отличие от золотой пластинки Карла Сагана, которая содержала голосовые приветствия на 55 древних и современных языках и музыку разных народов, а также изображения математических и физических уравнений, солнечной системы и входящих в нее планет, ДНК и строение человеческого тела, они не кажутся попыткой объяснить Землю и ее обитателей. Искусствовед и куратор Жуан Рибас назвал их космическим посланием в бутылке. В 1493 году на пути из Нового Света обратно в Испанию корабль Христофора Колумба попал в ужасный североатлантический шторм, и Колумб испугался, что утонет вместе со всей командой, поэтому он написал королю Фердинанду и королеве Изабелле письмо, в котором описал свои открытия, завернул его в вощеную ткань, запечатал в бочонок и бросил в море. Возможно, этот бочонок до сих пор странствует по океану, подобно пропущенному слову Нила Армстронга, улетевшему в пространство, сосуществуя со всеми другими вещами, которые могли бы случиться, но не случились, и всеми вещами, которые случатся, но еще не случились. Выдох моего деда, задувающего свечи на торте в честь своего 45-го дня рождения, спертые вздохи пассажиров, смотрящих на то, что было их домом, первый вздох последнего человека. Эти 100 фотографий на земной орбите напоминают мне о 35 тысячах документов, которые варшавские евреи закопали во время Холокоста, и о семенах, запасенных в хранилищах на случай сельскохозяйственной катастрофы. Но больше всего они напоминают мне заметки в кармане вашего прадедушки, обрывки, которые ничего не заявляют, ничего не объясняют, не задают никаких вопросов, только спорят». Есть много причин, почему мне никогда не стать астронавтом. Недостаток физического здоровья, недостаток психического здоровья, невежество в научных вопросах. В первой строчке списка боязнь летать. Я полностью ее контролирую, но испытываю каждый раз, когда сажусь в самолет. Сейчас она проявляет себя только в качестве скрытой паники во время турбулентности и взлетного ритуала, пока самолет несется по взлетной полосе, я твержу про себя снова и снова «продли жизнь, продли жизнь, продли жизнь». Кому обращено это мое «продли жизнь»? Полагаю, где-то в глубине души я верю, что если бы Бог существовал, и если бы Бог мог меня слышать, и Его можно было бы убедить позаботиться обо мне, Этого простого выражения понимания ценности жизни и просьбы ее продлить хватило бы на безопасный полет. Но я не верю в Бога, или, по крайней мере, не в того Бога, который слушает молитвы и уж тем более внимает им. Я не верю, что моя молитва как-то влияет на пилота, не верю, что она влияет на самолет, не верю, что она влияет на погоду». Несясь по взлетной полосе и повторяя «продли жизнь, продли жизнь, продли жизнь, я думаю о своей жизни. Думаю о ней так, как не думаю больше никогда». Эти мысли превращаются в образы. Они не вытравлены в кремнии и не отправлены на устойчивую орбиту, где будут существовать сотни миллионов лет. Они цветут и вянут у меня в мозгу. Моя молитва влияет на меня самого». Как назвать такую молитву? Противоположностью предсмертной записки? В рассказе Фланнери О'Коннор «Хорошего человека найти нелегко» описание одного из персонажей дается одной строкой. «Она была бы хорошей женщиной, если бы нашелся кто-то, кто стрелял бы в нее каждую минуту ее жизни». Если бы я мог провести всю свою жизнь, несясь по взлетной полосе, я бы ценил то, что имею, намного больше, чем сейчас. Но если бы я всю жизнь несся по взлетной полосе, у меня бы никогда не было того, что я ценю, потому что я бы никогда не попал домой. Я снова в комнате Бабе, хотя ее самой тут больше нет». Час назад приезжали двое сотрудников похоронного бюро, чтобы забрать ее тело. Было так спокойно находиться рядом с ним и так кошмарно видеть, как его упаковывают, несут вниз по лестнице и выносят в переднюю дверь. Воры, укравшие Мону Лизу, вынесли картину из музея через переднюю дверь, отчего скандальность происшедшего только усилилась. Как можно было такое допустить? В иудаизме существует траурная традиция под названием «криа», что значит «разрыв». Близкие родственники умершего в знак своего горя отрывают кусок его одежды. Когда бабе вынесли из комнаты, я почувствовал, как рвется ткань, почувствовал, как ее от меня отрезали. Джулиан с Джереми ждут внизу, и ваша бабушка с дедушкой. Фрэнк тоже внизу. Еще минута, и я спущусь к ним, но мне хочется побыть здесь еще. В последние месяцы жизни Бабби не выходила из этой комнаты. Я настолько привык к мысли о том, что это ее последняя комната, что совсем забыл, что когда-то здесь была моя детская спальня. Именно здесь я читал над пропастью ржи, учил Гавтару. В аудаизме название отрывка из книг пророков, завершающего публичное чтение недельной главы истории в субботу, праздники и посты. Впервые слушал «Ок компьютер». Третий студийный альбом британской ру-группы «Радио выпущен в 1997 году, изучал свои первые «Угри», Первый раз побрился, читал Лолиту, готовился к поступлению в университет, тысячу раз репетировал, как приглашу кого-нибудь на школьный бал. С тех пор я забыл всю Гафтару до последнего слова вместе с сюжетом над пропастью ржи, и уже четверть века не разговаривал со своей партнершей по тому школьному балу. Но когда я испытывал все те переживания, они не могли бы иметь для меня большего значения, и я все еще вдыхаю молекулы, которые я тогда выдыхал. Мы связаны с самими собой и другими сквозь пространство и время, и поэтому у нас есть обязательства перед самими собой и другими вне зависимости от расстояний. Что сказал тот художник, когда запускал на орбиту свои фотографии? «Мы были здесь, мы имели значение». Никто не усомнился бы, что жизнь Баби имела значение. Она была много чем одарена, но проклята историей, проклята своим мужеством и мудростью и, жизнелюбием, прыгнуть выше своей головы. Когда она делилась воспоминаниями о своей супергеройской жизни с моим классом в еврейской школе или даже когда рассказывала о ней в уединении своей гостиной, она никогда не говорила от собственного лица. Никогда не была просто моей бабушкой. Она воплощала в себе не только человека, но и идею. Мы обнимали ее потому, что любили, но еще и потому, что чувствовали, даже когда были детьми, обязательства перед всем, чего не могли объять наши руки. Когда бабе чем-то жертвовала, нужда в этом не могла быть более очевидной. Чтобы избежать смерти от рук нацистов, она прошагала пешком больше двадцати тысяч миль, страдала от мороза, болезней и недоедания. И когда родились ваша бабушка и Джулиан, ни у кого не возникло вопроса, почему она стала вырезать купоны, заворачивать монеты в бумажные свертки и ставить заплаты на их поношенную одежду. Ей нужно было, чтобы у ее детей всегда были дома и здоровье. Борьба с изменением климата требует совершенно другого героизма, намного менее сурового, чем бежать от армии, творящей геноцид, или не знать, когда твоим детям доведется поесть в следующий раз, но, возможно, такого же тяжкого, потому что в случае с климатом необходимость в жертве не очевидна. Я вырос в этой комнате, а бабе в ней умерла». Эта комната повидала несколько самых важных семейных драм. Она была нашим домом, но она не была построена специально для нас. До нас в ней жили другие люди, и после нас тоже будут жить другие. У нас есть обязательства перед этими людьми, даже перед теми, кого еще нет на свете. Мы чувствуем их точно так же, как мы с братьями чувствовали обязательства перед тем, что Баби пережила до нашего рождения, и так же, как она чувствовала обязательства перед нами, когда нас еще не было. У меня в голове только что возник образ, словно я должен был вот-вот взлететь в самолете, а не спуститься по лестнице, чтобы присоединиться к остальным. Образ зыбкий и стойкий, как вздох. Я думаю о том, как мы плавали на узкой лодке по каналу «Эри», Вам, парни, было 9,6. Прежде чем получить ключ, нам пришлось выслушать 20-минутный инструктаж. Помните, как инструктор спросил, умеем ли мы вязать морские узлы? И, не дожидаясь нашего ответа, сказал, не можете вязать морские, вяжите простые. Мне это очень нравилось. Нам всем это очень нравилось. Нам нравилось изучать сборник навигационных карт в спиральном переплете, несмотря на то, что канал не предполагал вариантов навигации. И нам нравилось то, каким быстрым казался наш ковчег по сравнению с тем, каким медленным он был на самом деле. Помните, сколько бегунов обогнали нас по берегу? Нам нравилось связываться по рации с начальниками шлюзов, которым мы подплывали, жарить маршмеллоу в пламени горелки, смотреть, как деньги из монополии улетали с ветром, настолько сильным, что мы так и не увидели, как они приземлились, справлять малую нужду с кормы лодки просто потому, что могли газовать хелом двигателем, просто потому, что могли есть растворимый какао-порошок просто потому, что могли вязать простые узлы под горячим дождем. Вы упросили меня разрешить вам спрыгнуть с лодки в воду. Мне пришлось бороться с собственным рефлексом, защитить вас от того, что было совершенно безопасно. Я помню, как вы оба парили в воздухе, улыбку сая, его руки, стиснутые на груди, словно в порыве удержать мгновение, как светлячка, и волосы Саши, его ребра, кулак его правой руки, воздетый вверх, во знаменовании чего? Вознаменование чего? Триумфа над страхом? унаследованного от предков рефлекса «бей или беги» возрастом старше, чем «homo sapiens» — «любви к жизни», с кем я говорю сегодня, — снова и снова выпрошает автор первой предсмертной записки, пересчитывая доводы в пользу капитуляции. Душа приказывает ему цепляться за жизнь, сравнивая смерть с изгнанием человека из собственного дома. Повторять, что мы хотим жить дольше, недостаточно. Мы должны отказаться прекращать это повторять. Предсмертные записки пишутся один раз. Записки с намерением жить нужно писать снова и снова. С помощью честного разговора соединения известного с неизвестным. Закладки посланий в будущее, розыска посланий из прошлого, розыска посланий из будущего, спора с нашими душами и отказа останавливаться. И мы должны делать это вместе. Каждая рука держит одну и ту же шариковую ручку. Каждый вздох выдыхает общую молитву. И так мы создадим наш общий дом, заключает душа в конце предсмертной записки, возможно, начиная писать нечто противоположное. Если каждый из нас будет спорить с самим собой, мы вместе создадим общий дом. Приложение. 14,5% или 51%. Два самых часто цитируемых отчета об участии животноводства в экологическом кризисе – «Длинная тень скотоводства», продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ПСО от 2016 года, и «Скотоводство и изменение климата». Института глобального мониторинга от 2009 года приводит два разных набора цифр относительно того, что является одной из важнейших точек отсчета для всей науки об окружающей среде, процентного выражения объема выбросов углекислого газа, животноводческим сектором экономики. Это число – вид суперстатистики, которая включает в себя и упрощает огромное множество составляющих. И это самый прямой довод в обосновании того, почему так жизненно важно изменить наши отношения с продуктами животного происхождения. Длинная тень скотоводства стал первым отчетом такого рода, получившим широкое внимание, и когда в нем заявлялось, что на животноводство приходится 18% глобальных выбросов парниковых газов, это вызывало аплодисменты и критику. Но, однако, еще больше это вызывало тревогу. Доля в 18% превышала долю всего транспортного сектора, вместе взятого. Тем более, удивительно было то, что когда в 2009 году Институт глобального мониторинга в ответ на длинную тень скотоводства опубликовал свой отчет, в нем заявлялось, что доля животноводства в ежегодном общемировом объеме выбросов парниковых газов составляет не 18%, а как минимум 51%. Если этот аргумент верен, заявляют авторы в предисловии, это означает, что наилучшей стратегией предотвращения изменения климата была бы замена животноводства лучшей альтернативой. Они рекомендуют сократить общемировое поголовье сельскохозяйственных животных на 25%, поясняя, что можно сделать на избирательных территориях, чтобы поголовье скота в бедных сельских общинах осталось примерно на сегодняшнем уровне. Сейчас стоит сделать паузу, чтобы посмотреть, как получились эти две очень разные цифры, поскольку это не только архиважно для науки, но также обнаруживает, как наше понимание собственной планеты может настолько не вписываться в действительность. Роберт Гудланд и джефф анханг авторы отчета института глобального мониторинга назвали его скотоводство и изменение климата что если ключевыми фигурами в изменении климата являются коровы свиньи и куры кавычки авторские не мои те кому хочется поставить под сомнение достоверность исследования включая авторов длинные тени скотоводства заявляют что оно не прошло экспертную оценку другие в том числе сами гудланд и Анханг утверждают, что прошло, а отчет продовольственной и сельскохозяйственной организации изданы неофициально «нет». Джефф Анханг работает в Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка. Роберт Гудланд, скончавшийся в 2014 году, был экологом, профессором и ведущим советником по вопросам экологии группы Всемирного банка. У него была докторская степень по энверонике, и он являлся президентом Международной ассоциации оценки воздействия на окружающую среду. В 2001 году после ухода на пенсию из Института глобального мониторинга он руководил исследованиями по изучению экологического и общественного влияния на окружающую среду в более чем десятке проектов по всему миру. Другими словами, он не был борцом за права животных и не был энтузиастом-любителем. В статье, написанной для Нью-Йорк Таймс в 2012 году, Гудланд говорил следующее: Ключевое отличие между 18% и 51% заключается в том, что последняя цифра описывает как. Экспоненциальный рост поголовья сельскохозяйственных животных сейчас он составляет более 60 миллиардов наземных животных в год в сочетании с крупномасштабным уничтожением лесного покрова и выжиганием лесов привели к резкому снижению способности Земли к фотосинтезу наряду со значительным и постоянно растущим увеличением улетучивания в атмосферу почвенного углерода. В кратком обзоре своего отчета для Института глобального мониторинга Гудланд и Анханг объясняют эту точку зрения, утверждая, что нужно принимать в расчет утерянную абсорбцию, ассоциируемую с уничтожением лесов под нужды промышленного животноводства. ПСО учитывает выбросы, вызванные изменениями в землепользовании под нужды скотоводства, но только относительно малое количество парниковых газов от ежегодных изменений. Странным образом она не учитывает намного больше объем ежегодного сокращения содержания парниковых газов в атмосфере за счет фотосинтеза, который теперь утерян, поскольку вместо того, чтобы использоваться для регенерации лесных массивов, 26% земель по всему миру используются под пастбище для скота и 33% земель, пригодных для возделывания, под выращивание кормов. Если просто позволить значительному количеству тропических земель, используемых под пастбище и выращивание кормов, восстановиться в качестве леса, это бы потенциально сократило объем всех антропогенных парниковых газов в атмосфере как минимум в половину. В дополнительном отчете от 2016 года, опубликованном в качестве ответа на вопросы публики, Гудланд и Анханг отстаивают свой выбор включить в расчет утерянную Абсорбцию углерода утверждая, мы полагаем, что учет утерянного сокращения любой величины справедлив, потому что он имеет совершенно такой же эффект, как увеличение выбросов на ту же величину. Гудленд и Анханг идентифицируют и исправляют многие другие неподсчитанные, пропущенные и неверно учтенные данные в отчете ПСО о выбросах парниковых газов связанных с животноводством. Среди них выделяются неучтенное использование земель, недоучтенный объем метана и недоучтенное поголовье сельскохозяйственных животных. Кроме того, они утверждают, что ПСО слепо скопировало данные по Миннесоте, и это вводит в заблуждение, поскольку животноводческие хозяйства в этом штате эффективнее, чем аналогичные им в развивающихся странах, где животноводство как сектор экономики развивается особенно быстро. Гудланд и Анханг пишут, что в некоторых разделах длинные тени скотоводства приводятся данные ниже, чем статистические данные ПСО и других источников. В дополнение ПСО не учитывает уничтожение лесов в некоторых странах, например, в Аргентине, и исключает из расчета рыбоводческие хозяйства. Наконец, ПСО не учитывает существенно более значительный объем парниковых газов, вменяемых продуктом животноводства, чем их растительным аналогом. Продукты животного происхождения необходимо охлаждать, на что требуются хлор-фтор углероды, химические соединения с потенциалом глобального потепления, ПГП, в несколько тысяч раз превышающим потенциал CO2. При кулинарной обработке продуктов животного происхождения выделяется больше парниковых газов, чем при обработке альтернативных продуктов. ПСО не принимает во внимание выбросы, связанные с ликвидацией жидких отходов и прочих отходов животноводства – костей, шкур, жира и перьев, которые либо выбрасываются, либо подвергаются дальнейшей переработке. Гудланд и Анханг также отмечают, что авторы – отчета ПСО использовали устаревшие сведения. Например, ПГП метана в отчете равен 23 для промежутка в 100 лет, в то время как Межправительственная комиссия по изменению климата считает его равным 25. Для промежутка в 25 лет ПГП метана равен 72. С использованием устаревшего значения расчет ПСР показывает, что метан несет ответственность за 3,7% общемирового объема выбросов парниковых газов. Когда ПГП метана приводится для 20-летнего промежутка, пишут Гудланд и Анханг, метан, выделяемый животноводством, составляет 11,6% общемировых выбросов парниковых газов. Перерасчет увеличивает количество парниковых газов, выделяемых разводимыми животными на 5 миллиардов 47 миллионов тонн co 2 эквивалента. Проще сказать, когда вы делаете поправку, распространяя суперспособность метана удерживать тепло на более короткий промежуток времени, он начинает давать больший объем выбросов. Представьте, что вы сидите на улице в жаркий летний день, и кто-то дает вам одеяло. Он говорит, что вам нужно просидеть под этим одеялом 10 часов. Первые пару часов это будет электрическое одеяло, дающее в три раза больше тепла, чем обычное. Потом электричество отключится. Разница между вопросами, для какого промежутка времени рассчитывать выбросы длиной в 20 лет или в 100, такая же, как между вопросами, насколько жарко вам было под этим одеялом в первые два часа, и насколько жарко вам было под этим одеялом за все проведенное под ним время. Теперь представьте, что теоретически ваше тело может выдержать общий уровень нагрева, но общий уровень нагрева не имеет значения, потому что в те первые два часа жара была настолько сильной, что у вас случился сердечный приступ, и вас отвезли в больницу. Поскольку у нас осталось меньше 20 лет, чтобы предотвратить изменения климата, некоторые ученые утверждают, что нам нужно рассчитывать краткосрочный ПГП парниковых газов. Глобальное потепление на 2 градуса является точкой невозврата, после которой позитивные петли обратной связи могут вызвать бесконтрольное потепление, которое окажется для нас смертельным. Кроме того, ПСО приводит данные для различных аспектов парниковых выбросов, вменяемых животноводству, которые датируются 1964-м, 1982, 1993, 1999 и 2000 годами. Данные на сегодня были бы намного выше. Еще один важнейший источник выбросов углекислого газа, не учтенный в длинной тени скотоводства, это дыхание сельскохозяйственных животных. Авторы отчета ПСО Хеннинг Стейнфилд и Том Вассенаар утверждают, что дыхание разводимых животных не должно учитываться. Углекислота из дыхания сельскохозяйственных животных является частью быстро циркулирующей биологической системы, где потребляемая растительная материя изначально создается посредством конверсии атмосферного углекислого газа в органические соединения. Поскольку выделяемые и поглощаемые количества считаются равнозначными, дыхание сельскохозяйственных животных по условиям Киотского протокола не считается прямым источником CO2. Киотский протокол устанавливает обязательное для стран-участниц целевые значения снижения выбросов парниковых газов. Он был принят в 1997 году, а его первый период действия начался в 2008 году. Однако Гудланд И Анханг выдвинули чрезвычайно убедительный довод в пользу учета дыхания сельскохозяйственных животных и заявили, что по киотскому протоколу оно представляет собой чистый источник выбросов. Они указывают на то, что сельскохозяйственные животные не являются критически важным фактором в жизни человечества и что огромная доля населения планеты ест либо крайне мало животных продуктов, либо не ест их вовсе. Сегодня, пишут Гудланд и Анханг, количество сельскохозяйственных животных, выдыхающих CO2, на десятки миллионов превысило их количество в доиндустриальную эпоху, в то время как способность Земли к фотосинтезу с вырубкой лесов резко снизилась. Затем они приводят предварительную оценку, согласно которой co 2 из дыхания сельскохозяйственных животных составляет 21% от общемирового объема антропогенных парниковых газов. В дальнейшем исследовании Гудланд и Анханг добавляют, что углерод, вытекающий в атмосферу из дыхания сельскохозяйственных животных и закисление почв, превышает количество углерода, поглощенного в результате фотосинтеза, на 1-2 млрд тонн в год. Короче говоря, в отличие от бизонов, кочующих по доколониальной Америке, Промышленные животноводческие хозяйства не являются частью естественного круговорота углерода в природе, особенно при том, как много поглощавших углерод лесов было уничтожено, либо чтобы освободить пространство для животных, либо чтобы освободить пространство под выращивание кукурузы и сои на корма для них, и для сельскохозяйственных животных больше невозможно жить на нашей планете в естественной гармонии с процессами фотосинтеза. Вот почему Гудланд и Анханг утверждают, что в дополнение к учету коровьих выхлопов также необходимо принимать в расчет утраченный объем поглощения углерода, вызванный уничтожением лесов под нужды животноводства. Эта потеря особенно значима, потому что промышленное животноводство уничтожает леса, обладающие наибольшим потенциалом фотосинтеза. Рост рынков для продуктов животноводства наиболее стремительно происходит в развивающихся странах, где тропические леса при нормальных условиях удерживают по меньшей мере 200 тонн углерода на гектар. Там, где леса замещаются пастбищами средней степени истощения, объем удерживаемого углерода на гектар снижается до 8 тонн. В среднем каждый гектар Пастбищных угодий обслуживает не больше одной единицы крупного рогатого скота, чей объем удерживаемого углерода бесконечно меньше тонны. Для сравнения, за короткое время после того, как леса и прочая растительность вырублены, выжжены или съедены, в атмосферу может быть выброшено более 200 тонн углерода с гектара. Вооружившись новыми вычислениями, авторы отчета Института глобального мониторинга утверждают, что животноводство на самом деле отвечает за как минимум 32 млрд 564 миллиона тонн ежегодных выбросов парниковых газов. В co 2 эквиваленте в отличие от 7 млрд 516 млн тонн, насчитанных в отчете ПСО. В 2011 году в научном сборнике «Наука о кормлении животных и технологии кормов» был опубликован уничижительный комментарий на исследование Института глобального мониторинга. Он озаглавлен «Животноводство и выбросы парниковых газов, важность правильного понимания статистики» и его авторы Марио херера и другие Неоднократно приводит в пример широко признанную и документально подтвержденную длинную тень скотоводства, а затем сходу громят достоверность отчета Института глобального мониторинга, утверждая, что он не прошел экспертную оценку, и намекая, что он содержит серьезнейшие отступления от международных протоколов. В комментарии опущен тот факт, что двое из его авторов одновременно являлись авторами длинной тени скотоводства. В ответ на запросы издания Филадельфия Inquirer в 2012 году Анханг заявил, что на самом деле их отчет прошел экспертную оценку. Как сотрудник Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка Джефф Анханг был обязан передавать на экспертную оценку любой отчет, подписанный его именем, пишет журналист Ванс Лемкул, который по его собственным словам задал Гудленду И Анхангу этот вопрос и получил сведения об исследователях и организациях, которые проводили оценку черновой версии отчета перед его публикацией, а также тех, кто в дальнейшем ссылался на него в своих работах. С другой стороны, нельзя с полной уверенностью утверждать, что длинная тень животноводства прошла экспертную оценку. ПСО не дает никаких ссылок на похожую процедуру, как и Херера и другие в своем комментарии. И я не смог найти ни одного упоминания об экспертной оценке ни в одном обзоре длинной тени скотоводства. Я отправил Марио Херрера электронное сообщение с просьбой прояснить этот вопрос, но ответа не получил. Анханг сообщил мне, что работа ИГМ в действительности прошла экспертную оценку дважды. Первый раз перед публикацией в качестве статьи в науке о кормлении животных и технологии кормов, и второй в форме после публикационной экспертной оценки в собственной статье Института глобального мониторинга в 2010 году. Позже, в 2011 году, Гудланд и Анханг написали ответ на ответ на отчет, который, в свою очередь, был ответом на другой отчет, в котором приводили контраргументы на контраргументы на их первоначальный контраргумент. Потом, в 2012 году, Гудланд опубликовал в Нью-Йорк Таймс статью, озаглавленную ⁇ ПСО отступает под натиском мясной промышленности на изменение климата ⁇ Фрэнк Митлойнер пишет Гудланд, известный своим заявлением, что 18% слишком большая цифра для США, на прошлой неделе был назначен председателем новой партнерской организации между мясной промышленностью и ПСО. В список новых партнеров ПСО входит Международный мясной секретариат и Международная молочная федерация. Их заявленной целью является оценка экологических показателей животноводческого сектора и улучшение этих показателей. Гудланд заявляет, что это новое партнерство неудивительно, если учесть, что ведущий автор и соавтор «Длинные тени скотоводства» в дальнейшем предписывал увеличивать, а не сокращать промышленное животноводство и никак не ограничивать потребление мяса, в то время как Всемирный банк предупреждает организации избегать финансирования крупномасштабных коммерческих откормочных систем и промышленного производства молока, свинины и мяса птицы. Как и следовало ожидать, в 2013 году ПСО опубликовала новый отчет, в котором утверждалось следующее. При расчетном объеме выбросов в 7,1 гигатонны co 2 эквивалента в год равных 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, животноводческий сектор играет важную роль в изменении климата. Итак, 14,5 или 51%. Не знаю, какая из этих цифр точнее, но для меня намного убедительнее та, что больше, и я не одинок. В 2014 году доклад Генеральной Ассамблеи ООН отдал оценки в 51% преимущества перед оценкой рассчитанной ПСО. Точные цифры остаются предметом дискуссии, но у научного сообщества нет сомнений, что степень воздействия производства животноводческой продукции огромна. ЮНЕСКО, еще одна организация ООН, также опубликовала отчет, отдающий предпочтение 51% перед оценкой ПСО. Авторы отчета ЮНЕСКО пишут, что расчет Института глобального мониторинга представляет собой тектонический сдвиг в восприятии происходящего и продолжает укреплять доказательства связи между производством мяса и уровнем изменения климата. Я долго переписывался с Джеффом Анхангом, давая ему возможность ответить на всевозможные критические замечания к его расчетам. Наконец, я спросил его, что, по его мнению, нам нужно сделать, чтобы выполнить цели Парижского соглашения. «Судя по всему, предотвратить изменение климата без ограничения использования природного топлива невозможно», — написал Анханг потому что объем инфраструктуры для получения электроэнергии из возобновляемых источников, необходимый для остановки изменения климата, по предварительным подсчетам Международного энергетического агентства обойдется минимум в 53 триллиона долларов и займет минимум 20 лет, а по прогнозам на исходе этого срока предотвращать изменение климата будет уже поздно. В то же время замена продуктов животного происхождения на альтернативные предоставляет уникальную двойную возможность быстро снизить объем выбросов парниковых газов, одновременно высвобождая земли, чтобы большее количество деревьев захватывало избыточный углекислый газ из атмосферы в самом ближайшем будущем. Поэтому замена продуктов животного происхождения альтернативными кажется единственным прагматичным способом повернуть изменение климата вспять, пока не стало слишком поздно. Текст читал Вадим Прохоров